Начал обманул себя, а мы с приходом темноты переходим сейна ты. Твою харжу разделил, с тобой будто никуда не уходил. Ты то строишь глазки, ты не да трогу, ты не преданная хаски скорее ому. Скорее сглупо вызывай машину от подружек глупых и друзей фальшивых, а мы куда туда куда глядят глаза, туда куда тебе было нельзя. И мы с тобой ピッツァーの人たちに目を向けは人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちのの人たちの Не любовь, всё на феромонах Сегодня мы с тобой, завтра я моно Но что завтра не суть? Я хочу тебя и я тебя увезу И мы сделаем всё, нам плевать на запрет Это детка эффектная, это эффект Мы летим над проспектом Все как в кино, на стекрой с голову это эффект до минов. Я так долго держал себя в руках, дедканот, ты так близко идем на рекорд. Ты такой же, как в кино, на стекрой.